Глава 8: Цепь событий. «Ты точно в порядке? Готов?» Хельма кивнул, окинув Янграда долгим взглядом. Особенно он задержался на окладистой черной бороде, в которой на заморский манер позвякивали медные бубенцы. Эта борода, скрыв почти всю нижнюю часть лица, сделала Янграда неузнаваемым. Как и богатый бордовый балахон поверх доспехов, как и густо-бордовый цвет лица, которого удалось добиться при помощи отвара из ромашки и луковой шелухи. Дальше осталось только зачернить брови и убрать волосы под челму. С собой Хельма проделал все то же, с одной разницей. Оделся в зеленое, челму нацепил желтую, как цеплячий пух. Значительно преобразиться пришлось и команде. Поглядывая на обнаженных по пояс, всячески изображающих матросское рвение солдат, Хельма боялся одного. Как бы грим не потек на жаре. Только не сейчас. Корабль «Морской алмаз» уже входил в порт. С борты можно было рассмотреть башни, сады и бесконечное море чужих парусов. Поворачивая штурвал, Янгрет все-таки цокнул языком и завел свое. «Говорю же, план со взрывом стен был проще». Пустить войска через ворота резоннее. Хельма нервно облизнул губы. И человечнее. Но туда ведь нужно добраться? Через полгорода, молясь, чтобы никто ничего не заподозрил? Янгрет поскреб кожу ногтями, слабо дернул себя за бороду. По-моему, очень заметно, что эта дрянь свалена из лошадиного хвоста. Хельма улыбнулся. Его лицо тоже омерзительно кололо а по спине под кольчугой катился пот. Но жаловаться было некогда, и он лишь, бодрясь, спросил. «Они устрашились ли вы, огнейшество? Многовато ворчание!» Янгрет, кажется, ухмыльнулся, густо подведенные глаза блеснули. Сделав знак матросам спускать часть парусов, он отозвался. «Пришвартуемся, и увидишь, как я боюсь!» Хельма не решился признаться, что самому-то ему страшновато. Страх креп с каждой минутой, с каждой волной, через которую грузно переваливался корабль, следуя за лоцманским суденышком. Только бы ничего не сорвалось. Хельма обернулся. Высыпавшие на палубу девушки в мешковатых одеждах, скрывающих все, кроме подведённых глаз, посмотрели на него в ответ. Та, что стояла впереди, подмигнула. «Бояться было нельзя». «Я думал, ты вообще не поддержишь меня», — прошептал он Янграду. «Ты прав, все это безумие». «Любишь ты это слово?» Янград поморщился. «Прекращай, тем более у нас отборный товар». Он лукаво покосился назад. «Две дюжины отборных рабынь, кто устоит?» Хельма кивнул, но сердце по-прежнему сжималось. Ночью, когда рыцари, ушедшие в Инаду, предупредили об опасности, взять город не удалось. В первые минуты после того, как потешные искры взметнулись в небо, думать об атаке было вовсе некогда. Имшин поступила умнее, чем мог предугадать даже Янгред. Морим выслала из города отряд и запустила лагерю в тыл. Бой начался на участке леса, что примыкал к побережью. Еще несколько отрядов появилось из-за ворот. К счастью, и нация, поняв, что план с зельем не сработал, быстро обратились в бегство. Но стоило броситься в погоню, и башенные пушки ответили стрельбой. Орудия вывели и на укрепление вдоль стены. Все пространство близ ворот простреливалось. Атаки в потемках оставили, собрали совет. Одного из напавших захватили, но добились от него немногого. Знал он лишь слухи, Мол, не желает город больше быть астрарским. Янград оказался прав даже в большей степени, чем думал. Не началась измена, Имшины прежде склоняла мужа к простому. Не сычу мы присягали, налоги дерет, плодит храм и попам на радость, а как питьевую воду нашу очистить или пару лекарей прислать, так нет денег. Карса держался даже в смуту. Бояре раскололись примерно поровну. Но вот наместника не стало, и все противники бунта, оставшись без его защиты, оказались в опале. Наступила бы тишина до первого налогового сбора, но объявился Янгред, а за ним Хельма. Враги. Царёвы шавки. «А ты? Ты что думаешь? Ты сам кому уверен? Разве шавка я?» Обратился Хельма к пленнику, но тот, лишь вытерев окровавленное лицо, Смерил его тяжелым взглядом. «Я не думаю, я служивый человек. Что сказал боярин мой, то и делаю. Дом защищу, что от тебя, что с тобой вместе». Утром атаковали повторно, тоже неудачно. На новом совете Янград напомнил, что мартир хватит, чтобы снести верхушку башни и, если рискнуть приблизиться, пробить ворота. Хельма отказался, вызвав недовольство Огненных, да и многих своих. У всех были доводы. Восьмирица зло твердила, что миловаться с Энадой нечего, сломить, наказать и ладно. Хайранг и Энельхаль рвались на помощь плененным рыцарям, но требовали предельной дипломатической осторожности. Некоторые их сослуживцы предлагали бросить город и начать поход, опасаясь, что не получат денег. В договоре с Хинздра не говорилось об участии в распрях. Хельма внимал всем, с ужасом понимая, нужно справиться любой ценой. Не на кого надеяться. Проиграет сейчас, собственные солдаты и так-то неуверенные в судьбе страны окончательно падут духом, а чужие не признают в нем лидера, равного Янграду. Равного. Тот все молчал, в лицо не глядел. От чего становилось еще хуже. В конце концов, когда сторонники и противники штурма начали ругаться всерьез, кто-то обозвал Иннельхаль бабой-дурой и все схватились за оружие, Хельма вышел в центр круга командующих и оборвал споры взмахом руки. Наверное, вид у него был, как у ожившего покойника. Кровь отхлынула от лица, голова кружилась. Не сразу, но настала тишина. Ледяной клинок, напоследок сердито на кого-то пошипев, убрала в ножны меч. «Вы, Собравшись, заговорил Хельма с паузами, чтобы выровнять дыхание и чтобы успел переводчик Свергенхайма. «Наши союзники!» «От нее я жду людей!» «И не стоит уходить, оставляя в тылу такого врага!» «Что касается денег...» Он посмотрел на самого плотного из огненных офицеров того, чьи доспехи украшало такое количество золочёных элементов, что слепило глаза. «Даже если царь не оплатит вам помощь...» Он развел руками и усмехнулся. «В договоре прописано, что вы не можете грабить наших жителей, но никто не запретит вам грабить иноземцев, участвующих в заговоре, ведь... никто...» Поддержал Янград, проснувшись и верно истолковав брошенный взгляд. Лицо его тоже казалось белее прежнего, но губы уже растянулись в недоброй улыбке. «В крайнем случае я отвернусь». «Мы оба», — заверил Хельма, заметив, что кое-кто повеселел и навострил уши. Пиратские корабли явно были для язычников неплохим кушем. «И все же...» Янгрет поднялся с пня, на котором сидел, и прошел к Хельма. Смерил его знакомым холодным взглядом, сощурился. Я настаиваю на точном времени. Сколько отводим на это змеиное гнездо? Нам некогда тут зимовать. Тон был резким, но Хельма понимал. Из-за первых провалившихся атак он тревожится о своих. Тревожится так, что прячется опять за маской надменного принца. И тоже оценивает союзника. Это утраивало ответственность за каждое решение. Но за бессонную ночь Хельма успел многое обдумать, еще больше вспомнить. «Какие времена, такая и расплата!» «И средства. Времена отчаянные. Двух дней должно хватить», — ровно произнес он и сам повторил тоже на огненном языке. «Потому что у меня есть план». Вокруг зашептались. Несколько человек даже вскочили кто-то из младших и наземных офицеров закатил глаза, и Нальхаль тут же пихнула его железным локтем. Светлый взор ее буквально пронзил хельма, отчего стало крайне неспокойно. На него таращились все, но именно этот взгляд он буквально осязал. Мелькнула дикая мысль. Так могла бы глядеть покойная мать, откуда-то, где находится сейчас. Она, по слухам очень лихая, Вероятно, одобрило бы то, что он задумал. А значит, нужно пробовать. И какой? Губы Янграда опять дрогнули в усмешке. недоверчивой, но беззлобный. Хельма даже почудилась там надежда. Дикий. Уверенности в сердце было куда меньше, чем в интонации. Подобное применялось в одной древней войне, и благодаря этому сняли осаду, длившуюся пять лет. Обнадеживающе. Осторожно подал голос Хайранг. А у нас выйдет быстрее? Но Янград больше не скрещивал на груди рук. Он опустил их и крепко обхватил левой запястье правой. Судя по выжидательному взгляду, он готов был выслушать и помочь додумать. Подтвердил это вслух. Не терпится услышать. Мировую историю я знаю прескверно. Хельма кивнул и, наконец, позволил себе улыбку. «Я ведь правильно помню, по словам пленного для купцов, город открыт?» Спустя час уехал первый гонец, тот, которого должны были увидеть часовые. Армия сняла лагерь и ушла в том направлении, в каком и собиралась, на северо-восток. Спустя еще два часа несколько лазутчиков, посланных Хельма в противоположную сторону, к побережью, отыскали, что требовалось. Бухту, где часто останавливались на отдых, следующие в Инаду торговые суда. Туда Хельма и Янгрет направились с отрядом. На следующий день они, сами разряженные как шелковые купцы и на позаимствованном у купцов корабле, уже шли в порт. Компанию им составляли матросы, наспех покрашенные и обученные худо-бедно управляться со снастями. И девушки, конечно же, рабыни. Прекрасные и смертоносные. А вот чрезмерно тревожного хайранга в итоге отговорили от идеи влиться в их общество. Корабль уже ошвартовали. Хельма, весь подобравшийся, не мог пока даже двинуться. Руки окостенели. Янград, не поворачивая головы, вдруг снова улыбнулся. «Это безумие будет зрелищным, если удастся». И... он помедлил. «Нас ждет мучительная смерть, если нет». «Но...» Заметив приближающуюся к борту фигуру в окружении стрельцов, видимо, портового коменданта, Янгрет огладил бороду. «Ни разу не торговал женщинами. Надо попробовать». Коменданта они встретили у трапа, рассыпались в приветствиях. Мужчина, рябой, приземистый и быстроглазый, подозрительно их оглядел. Хельма, изображая иноземную косноязычность, принялся объяснять, зачем они прибыли, потом обстоятельно нахваливать товар. Внимание перекинулось на женщин быстро. Даже закутанные и молчаливые они оказывали то действие, какое Хельма уже испытал на себе. Их стреляющие, но кроткие взгляды, нежная кожа, жесты, какими некоторые поправляли одежды, звон украшений, ловко скрывающий лязг брони. «Ладные девки», — одобрил комендант. — И таких в прислугу продавать? — Кого и невестами. Пропел Хельма, и янгрет в знак одобрения повел бровью. — К слову, все невинные, других не держим. Хельма услышал перезвон смеха сзади. — Куда поведете их? — облизнувшись, спросил комендант. Его землисто-серые глаза неустанно бегали по лицам девушек. Те старательно стеснялись. На южный рынок, что в конце порта. Дельная мысль, там ярмарка сейчас. А можно ли пройти кратким путем через центральные казармы? Хельма вздрогнул, когда Янград задал вопрос. Так нервно прозвучал голос. Конечно, он спешил хоть в общих чертах, по намекам, понять, сколь скверна судьба, застрявших в Инаде людей заперты они где-то ранены мертвы казармы ночью горели комендант размаренный жарой и созерцанием девушек благо не насторожился были беспорядки вроде держит там каких-то наемников никак не выкурят плотно засели так что он зевнул видите-ка лучше красавец прямо через торговые ряды только свяжите покрепче девки часто удирают в толпе Хельма поклонился со всем возможным подобострастием, ткнул в бок и Янграда. Пока комендант опять выглядывал самых хорошеньких рабынь, бормоча то одной, то другой, «Открой личико, ну открой, а!» Янград неохотно согнулся дугой и быстро выпрямился. Его спрятанные за спину кулаки сжимались все крепче. Было ощущение, что немного, и он бросится. Хельма предостерегающе покачал головой. Наряд стрельцов ждал у трапа. Молодые мужчины с любопытством тянули шеи, тоже пытаясь рассмотреть привезенных девиц. Комендант спохватился, обернулся, гаркнул. «Рты-то не разевайте, дурни!» И потопал вниз. В порт уже входил новый корабль, который требовалось проверить. «Так что сделали, чтобы снять ту древнюю осаду?» Янгрид спросил это, когда они с хельма, двигаясь плечом к плечу и держа концы толстых длинных веревок, уже шагали через порт. Голос звучал ровно, только в поступе сквозило некоторое напряжение, прежняя готовность на кого-то кинуться. Хельма прищурился от яркого света, последний раз обернулся, дзуга помахал из вороньего гнезда. Вскоре матросам предстояло тоже покинуть судно и прорываться к воротам. Пока же процессия со стороны казалась вполне обычной для Инады. Двое статных купцов вели каждый по дюжине невольниц. Невинных, разумеется. Подарили осажденным бочку, якобы с вином, в честь перемирия. А на самом деле в бочке сидело 50 солдат, которые потом подорвали стены изнутри. «Пятьдесят?» — приподнял брови Янград. «Размером с мизинец?» «Это была большая бочка», — уточнил Хельма. «Думаешь, почему все так обрадовались и впустили их? Вина могло бы хватить на полгорода». «Спорим, это провернули твои предки?» Янград хмыкнул, не то сердито, не то хитро. «Вы так помешаны на доверии, что также знаем довольно способов его обмануть», — подтвердил Хельма и нахмурился. «Но я обычно так не делаю, просто каков привет таков». Он раздраженно шаркнул подошвой по мостовой. Вспоминать о предательстве имшин было тошно Хельма злился все сильнее, как не старался убедить себя в обратном. Если прав, дружинник, на что вообще надеяться? Как там? И с тобой защищу, и от тебя? Несчастный народ ничего не хочет решать сам. Просто идет за госпожой, не зря прозванной, велиречивой. Легко угадать, что она посулила. Никаких новых налогов, прежние разнузданные праздники и свободу веры. И никакой, конечно, войны со Сфалатом. Можно и договориться. Например, принять у себя его флот. Сколько таких оболваненных? А сколько еще верны Хинздра? Тому, кто вычистил бухты от нечистот и отстроил заново порт и разорился на фонари. Сколько помнят Вайга? Того, кто не пожалел ничего для местных гарнизонов. А однажды сам оборонял наду, когда пираты, пытаясь забрать ее, явились сомерзительным морским змеем. Такие ведь есть? Говоря на лобном месте, Хельма, кажется, видел их глаза. Что они думают сейчас? Ждут ли? Провалившись опять в эти мысли, Хельма не закончил фразу. Но Янград, к счастью, отвлекся, услышав сзади: Ваше огнейшество, еще раз дерните веревку! И мы повыдергиваем вам ноги. Кажется, это пообещала Инельхаль, возглавлявшая свою дюжину. Янгрет скрипнул зубами, дернул веревку сильнее и напомнил: "Я злой работорговец. Будь любезна, трепещи, или мы не дойдем до этих ворот. Лучше бы эту роль сыграл", заворчала она. "Он скорее на твою претендовал". Со смешком подначил ее Янгрет. "Тише". Нервно одернула обоих Хельма. Предмет разговора ему не нравился. Он сам колебался, разумно ли они с Янградом взяли на себя самое сложное в плане. А ну как оба нелепо умрут от случайной пули и обезглавят армию. Дядя бы не одобрил, но дяди нет. Выбора тоже. Не и же рисковать. Она полезнее будет в командовании разрозненными солнечными частями а огненное офицерство в большинстве сняло с себя ответственность, согласилось лишь поддержать штурм. Простыми словами, пограбить пиратов, когда ворота откроют. Янгреда рвались заменить лишь горячие головы, ищущие шанса получить за подвиг побольше земель. Им бы Хельма не доверился. Хайранг же, он доверие заслуживал и стал бы отличным напарником, но Янгред по своим непонятным или понятным, причинам его не пустил. «Хотела бы увидеть его в сережках. Все дразнил и Нальхаль Янгрет. «Нехорошо это завидовать!» Шикнула она, и девушки сзади засмеялись. «Тише!» — попросил Хельма второй раз. По спине все сильнее катился пот. Встречные смотрели тем настороженнее, чем дальше Янгрет и Хельма уходили от торговых площадей вглубь города. Не раз к ним порывались, но передумывали подойти стрельцы. Их пристальные взгляды иглами протыкали плотную челму на затылке хельма. Сгущались тени от домов. Ступая в грязно-серую синеву, он будто куда-то проваливался. Пыльный зной затруднял дыхание тем больше, чем тревожнее становилось. Безумно хотелось умыться в ближайшем фонтане, лицо пекло. Янгрет, наоборот казался расслабленнее и бодрее, чем в начале. Эрига шептались, как ни в чем не бывало. Устыдившись, Хельма выпрямил спину, приподнял подбородок, расслабил руку до судороги, сжимавшую веревку. Осталось преодолеть высокую арку между двумя домами. Она вела напрямую к привратной части инады, малой стрелецкой казарме и оборонной башне, месту, где их задержали и разоружили. Вступив в прохладный, пахнущий камнем сумрак, Хельма почувствовал себя чуть лучше. Глубоко вдохнул и сделал еще три-четыре шага. Первый выстрел грохнул в ту же секунду. Камень у ног брызнул крошкой. «Бросай!» Янгрид схватил его за плечо и утянул в бок в нишу за арочным украшением. Грянула целая череда выстрелов. Остро запахло порохом. Воздух наполнился бешено вихрящейся пылью. Сколько выпустили пуль? Пять? Десять разом?» Под сводами залп прогремел, как если бы полило несколько дюжин солдат. Хельма замер, слыша только собственное дыхание и дыхание Янграда, вжимающего его в стену. Никто пока не бежал со стороны башни, не звенели колокола, не началась даже тревожная перекличка. Наоборот, стало тихо, пронзительно тихо, как если бы слух Хельма отказал. Он не видел, как Эрига, каждая из которых прятала у запястья по маленькому кинжалу, расправились путами. Когда он пришел в себя и с содроганием выглянул из-за плеча Янграда, в арке никого не было. На мостовой валялись только обрезки веревок. Хельман напряженно прищурился в темноту. На другой стороне, в закутке дворика колодца, лукаво блеснули глаза. Часть девушек укрылась и на входе в арку, за другим украшением молодцы», — шепнул Янгрет, обернувшись и бегло всех пересчитав. Он уже сдирал бороду и облачение. Хельма стал делать то же. Избавлялись от мешковатого тряпья Эрига. Что ж, лазутчиков раскрыли и поджидали. Вскоре могли ударить их в спину. Обратный отсчет пошел. Девушки, оставшись в броне, принялись заряжать пистолеты. Некоторые вынимали из ножен мечи. У одной Хельма увидел кистини. Оружие, которое, как ему казалось, не было распространено нигде, кроме Астрары. «Сколько стрельцов там? Успел заметить?» — спросил он. Янгрид покачал головой, мрачно осклабившись. «Сосчитаем их, когда уже будут лежать. Готов?» «Смотря что ты собираешься сделать», — с некоторой опаской произнес Хельма. «В этом месте план был недоработан, точнее, звучал как «сообразим на месте». Порывшись в складках сброшенных одежд, Янград показал ему что-то вроде небольшого металлического бочонка и подцепил пальцами тугой рычажок-кольцо. «Шутиха. Только другая, дымовая. И наш инженер слегка ее переделал, чтобы завеса держалась дольше. Актеры используют такие в мистериях, чтобы эффектно исчезать. А мы эффектно появимся!» Воскликнул шепотом Хельма. «Ни разу такого не видел!» Янгрет одобрительно хмыкнул. Как с тобой легко. Дергая кольцо, он одновременно резко развернулся и высунулся из-за арки. Эрига, на месте стоять подстрелим. Он замахнулся и швырнул шутиху вперед. Что-то хлопнуло, заскрежетало, будто рассыпалось по камням пригоршни металлических бусин, и воздух зашипел десятком сердитых кошек. Дым, которым заполнился въездной двор, Искрил на солнце радугой. Облако расползалось все шире, лезло и выше к крышам. Хельма услышал там, за цветной завесой, брань, потом снова яростные выстрелы. Янград замер у стены, сосредоточенно вслушиваясь, прижал палец к губам. Только спустя секунд десять, когда выстрелы сменились щелчками, он предложил: Появимся? Затворы щелкали один за другим. К этому звуку прибавлялись проклятия. Они пока не могут перезаряжать оружие вслепую, догадался Хельма. Завеса казалось, и ему уже чересчур плотный, плотнее жирного молока. Сунешь руку, пропадет. Как и мы, когда окажемся там, кивнул Янград. Минуту-две. А пока просто. Он дернулся на звук в дыму. Снова высунулся, вскинул пистолет и выстрелил. «Слушаем!» Скрик и шум падения были отчетливы. Янгрид принялся заново заряжать пистолет. Он не торопился. Впрочем, теперь его можно было понять. Стрельцы, судя по суете, совершенно дезориентировались. Затрубил рог, и Эннельхаль, выскочив на открытое пространство, выпалила на этот звук. Так, не покидая укрытия, Янград и Хельма сделали еще несколько слепых выстрелов, и многие достигли целей. Потом вновь стало тихо. Звучали только сухие щелчки затворов. Не впереди, а здесь, где с оружием возились девушки. Хельма переглянулся с Янградом. Тот посетовал. «Что ж, они ведь не могли быть дураками вечно». Да и... Он кивнул на завесу, неумолимо добирающуюся до арки. «Пора!» Они ринулись в дым первыми, держа направление на ворота. Эрига, последовав за ними, рассыпались вдоль стен и мгновенно пропали. Радужная взвесь сомкнулась, задрожала солнечными искрами. Она ничем не пахла, не была удушливой, не жгла кожу, но не прошло и пяти секунд, как Хельма потеряла Янграда. Пару мгновений он паниковал. Это же почти слепота. Но когда первая пуля просвистела у плеча, Паника вдруг отступила. Все, пути назад нет, а вперед идти не так много. Хельма глубоко вздохнул и, стараясь ступать как можно глуше, пошел к воротам. Он мог только надеяться, что идет не один. Еще выстрел, мимо. Было тихо. Уцелевшая стража поняла: если не шуметь, перестанешь быть мишенью. Ею станут те, кто пересекает двор. «Лязг брони рано или поздно их выдаст». Кто-то споткнулся. На грохот выстрелили, и, кажется, раздался женский крик. Выругался невидимый Янгрет. Возможно, узнал голос. Шума прибавилось. Кто-то решил, что вперед лучше все же бежать. Стрельцы встретили это угрожающими воплями. Камни застонали от лязгающего топота. «Сюда!» Раздалось на огненном языке шагах в шести. И Хельма тоже побежал, пригибаясь от каждого выстрела. Вроде надеялся догнать союзника, знал, что спешит к нему, но с испугу едва не ударил, когда чья-то рука схватила его за запястье и потащила. «Тише, тише, это же я!» «Да как ты меня?» Выдохнул Хельма. Янград дернул его сильнее. «Чую. Всех чую, особенно, когда ничего не могу рассмотреть. Ты вот рекой пахнешь. Звучало жутковато, но Хельма даже ответить не успел. Воздух спорол грохот. Кажется, выстрелили с башни. Каменная крошка брызнула вверх, даже попала в глаза. Пришлось шарахнуться в стороны, но уже через несколько шагов Янград снова был рядом. Дымка начинала редеть. Ее сердцевина, похоже, осталась позади. Перед глазами уже что-то темнело монолитной синевой. Блестело смутным серебром. Силуэты китов, ворота. Засовы были задвинуты. Хельма помнил, их тянули четверо. Оглянулся, сощурился. Бегают и перестреливаются фигурки. Своих удается отличить от чужих лишь примерно, несмотря на доспехи. Можно было снова крикнуть на чужом языке. Вдруг рядом кто-то из Легиона и Нельхаль. А если кто-то, чье внимание лучше не привлекать? «Ну, что делаем?» Поинтересовался Янгрет, впустую толкнув нижний засов, но не сдвинув ни на ноготь. тяжелые дряни!» Хельма не успел ответить. Боковым зрением заметил какое-то движение и скорее почувствовал, чем понял. идет чужой!» Повернул голову, сжав взмокшими пальцами рукоять пистолета. Сквозь рассеивающуюся дымку к воротам приближался шатающийся мужчина. Волок за собой бердыш, и оставлял цепочку кровавых пятен. Скалился, еле дышал. «Стойте!» Глухо велел Янград, тоже заметив его и угрожающе приподняв ладонь. Мужчина с усилием поднял голову, и Хельма встретил его пристальный взгляд. Это не был ни пират, ни шелковый наемник, просто стрелец, плечистый, с широким лицом и русыми волосами, тронутыми ранней сединой. Алым рассветился кафтан на его правом боку. «Сволочь!» Лицо, облепленное обогренными прядями, перекосилось. Он смотрел на Хельма, только на него. «Чужим продался! Чужого приволок!» «Чужой! Опять это чужой, выплюнутое с яростью и омерзением!» «Они не...» Запинаясь, начал Хельма. Он не понимал, почему так сухо во рту. Нет, ты их не впустишь, щенок! Забормотал стрелец, швырнул бердыш, рванул с пояса пистолет. Никого не уведете. Не полезем мы в вашу погонь! Нет! Он прицелился в Янграда, и Хельма выстрелил раньше, чем пришел в себя. Чуть не опоздал. Взгляд, эта оголтелая уверенность и злоба заставили его на миг потеряться. С пробитой головой мужчина рухнул ничком. Без единого звука, а кровь в ушах застучала так, что подогнулись ноги. Оцепенелый Хельма смотрел на расплывающееся по брусчатке алое пятно, похожее на раздавленное солнце. В голове звучали дядины слова: Режь не щадя, если кого заподозришь, иначе прирежут тебя. Стало тогда страшно. А теперь еще страшнее. Ты здесь вообще? рявкнули рядом. «Эй, очнись!» Янгрет успел отвернуться, опять навалился на нижний засов, зарычал. Хельма, тяжело сглотнув, перезарядил оружие и бросился на помощь. Они налегли и отодвинули массивную перекладину почти быстро, в три подхода. В них стреляли еще несколько раз, но издали и пока промахивались. Эриго пока сдерживали напор, но, судя по усиливающемуся шуму, К воротам спешили еще люди. Свои ли? Хельма предпочел не гадать и не смотрел на распростертого неподалеку стрельца. Запрещал себе думать о случившемся, и о словах, роящихся в рассудке. Продался, иноземец хуже боярина, режь. Второй и третий засовы находились выше. Чтобы сдвинуть их, нужно было потянуть железные цепи, пропущенные через шестерной механизм а когда идешь до упора, закрепить звенья на тяжелых крючьях». Хватаясь за ближнюю цепь, Янград хмуро смотрелся в Хельма. Заметил неладное. «Что с тобой, ранили?» «Ничего». Глухо откликнулся Хельма, перехватывая цепь выше. «Тяни». Янград вгляделся пристальнее. Явно хотел добавить что-то, но Хельма, злясь скорее на себя за невозможность собраться, чем на него, почти крикнул. «Тени, времени нет!» Руки у обоих не были защищены. Наряд купцов не предполагал ни кольчужных, ни пластинчатых перчаток. Крупные длинные шипы, которыми в изобилии облицевали цепи, мгновенно впились в ладони. Янград зашипел, но крепче сдавил темный металл. Хельма вовсе ощущал боль сквозь какую-то пелену, не придавал ей значения. Не сговариваясь, потянули резче. Механизм заскрежетал. Шипы вонзились глубже. В нос ударил кислый запах ржавчины. В висках опять застучало. А вскинув голову, Хельма заметил, что засов сдвинулся едва на полпальца. Четверо. Его открывали четверо. Едва ли эти люди были измотаны долгой дорогой через зной и взвинчены перестрелкой. «Проклятие!» — выдохнул он. И точно никто не делал этого голыми руками. Просвистела пуля, вгрызлась в кита, но и ее Хельма увидел, как сквозь туман. Из дыма кто-то приближался. Не разобрать, кто, да и не до того. Янгрид вдруг выпустил цепь, и она с грохочущим лязгом поехала обратно. Мышцы тут же отозвались такой болью, что Хельма охнул, едва устоял. Оказалось, Янгрид отвлекся подстрелить часового. Выскочившего из башни с мушкетом. От отдачи пистолет выпал из окровавленных, негнущихся пальцев. Не обратив на это внимания, Янград снова бросился к цепи. Извини. Какая ерунда, ты спас мне жизнь! Прохрипел Хельма, но подумал о другом. Еще один свой. Свой, который оказался чужим. А ведь на другое была надежда. Сколько своих перебили в тумане, и. Янград дернул цепь, скрежет врезался в уши и раздробил горькую мысль. Засов проехал в пазах еще чуть-чуть, но больше Хельма не мог на него смотреть. Сосредоточился лишь на руках, своих и Янграда. По проржавевшему металлу кровь бежала, смешиваясь, и падала на камни, ладони жгло. Казалось, они уже стесаны до мяса. «Ты...» Он посмотрел Янграду в лицо. Искусственная смуглость стекала вместе с потом. Глаза воспалились, вздыбленные волосы горели на солнце. Принц исчез. «Как там звали повелителя рыжего огня, святого отца, которому поклонялись в Свергенхайме?» «Да». Сдавленно отозвался Янгрет. «Я зря привёл вас сюда, ты был прав. Здесь все чужие, я всё испортил». Но Хельма медлил. Дыхание сбилось, язык заплетался. Он вдруг вспомнил, как мальчишкой, да и вотрочестве иногда представлял свою смерть. Всегда героическую, в бою. Рядом воображение рисовало то соратников, то врагов, то волшебных чудовищ, но никогда чужих богов. Эй! Выдохнули рядом: Эй, ничего еще не кончилось! Ты все делаешь верно. Хельма облизнул искусанные губы и все же обернулся. Из дыма вышли несколько эрига и встали, прикрывая спины. Одна, пока неразличимая, неузнаваемая, лежала на камнях в облаке то ли крови, то ли своих волос. Неподалеку синел кафтан убитого Хельма-стрельца. Но война уже опустила здесь корни. Снова он глянул на Янграда, едва живого. «Кажется, ты говорил это вчера». А сегодня понял, что на самом деле это значит. Янгрет не ответил. Вместо этого, с усилием выдохнув и тоже глянув на девушек, сказал: Так не пойдет, слишком медленно. Берись за цепь поверх моих рук. Хельман нахмурился, не сразу поняв суть слов. Очередная вспышка боли, резкая и пульсирующая, все объяснила, и он с ужасом начал: Шипы вонзятся в твои еще сильнее! Зато твои будут целее, когда придётся двигать последний. Оборвал Янград, резким движением наматывая часть цепи на запястье. «Ну?» «Тогда там сделаем наоборот». Янград благодарно улыбнулся. Похоже, ему понравился чеканный тон. Определенно с тобой очень легко. Давай, шевелись». Первая секунда притупившейся боли показалась блаженной но это чувство мгновенно схлынуло. Руки Янграда под руками Хельма были ледяными, дрожали, а каждый сустав и каждая жила словно срастались постепенно с его собственными. Лицо оставалось спокойным. Только сильнее побелели губы и ярче заблестели темный синевой глаза. Что он испытывал, можно было только представить. Хельма не был уверен, что сам выдержит, когда настанет его черед Но думать об этом было некогда. Янгры рвано выдохнул и велел «Держи крепче, не щади, некогда!» Хельма кивнул, сжал чужие запястья и почти ощутил, как шипы глубже вошли в плоть. Осторожно потянул вниз, но цепь почти не шелохнулась. «Крепче!» Нужно было заставить себя, но он представлял это, а может, чувствовал. Дёрнул, и кровь обильнее заструилась меж пальцев. Залила их, смывая смуглость, но не возвращая мраморной бледности. Хельма надавил еще. Руки, грязные, потные, соскользнули. Крепче! рявкнул Янгрет. Из его нижней губы тоже сочилась кровь. Давай! Хельма выдохнул и подчинился. Прижался плечом к чужому плечу. Они потянули снова. Засов, наконец, поехал со скрежетом и лязгом. В дыму звук встретили выстрелами, на которые тут же ответили Эрига. Они стояли незыблемо. Хельма знал, даже не оглядываясь. Он все тянул и тянул, ощущая, как идут дрожью мышцы, напрягаясь до предела. Но еще сложнее было просто не отвести глаз от лица Янграда, сжавшего зубы. «Выдержишь еще немного». Кивок. Цеп уже подавалась легко и, наконец, они, разглядев, что засов сдвинут, закрепили звено на крюке. Некоторое время оба не разгибались, пытались перевести дух, просто не упасть. Перед глазами кружили черные мошки, по лбу струился пот. «Неплохо», — выдал Янгрид, посматривая на Хельма из-за упавших волос. «Я, наконец, понимаю, ты все же умеешь быть жестоким. Это хорошее «нет». Отрезал Хельма, но запнулся. Вспомнил опять убитого стрельца. отвел глаза. «Эй!» — окликнули тише. Окровавленная рука потянулась, коснулась плеча. «Слушай, в жизни встречаются предатели. И с ними не получается быть добрым». «Добрым, если постараться, можно быть со всеми». Хельма вытер лоб и окровавленные губы. Сглотнул соленую горечь. Янград руки не убрал и не усмехнулся, наоборот, глянул со странной грустью. «Тогда нужно стараться слишком сильно, но сейчас времени у тебя нет, пойми». Он был беспощадно прав, но почему-то от слов сердце скорее успокоилось, чем наоборот. Хельма даже улыбнулся, просто от того, что не услышал «наивный ты, жалкий дурень!» Но ответить не успел. Воздух заполнила мушкетная пальба. Дробный стук по камню и звонкое ржание выдали приближение всадников. Они что-то вопили, вспарывая меркнущую радужную дымку. Эрига вновь щёлкали затворами и спешно выстраивали цепь. И Нельхаль обернулась. ее отчаянный взгляд заморозил все у Хельма внутри. Не успели. Янград с усилием выпрямился. Или... Они посмотрели на вторую шипованную цепь, Лежавшую широкими мотками. Шагнули было к ней, но силуэты на конях уже вылетели из арки. Не приближаясь, заметались по пятачку пространства, принялись палить во все стороны, казалось, не различая своих и чужих. Орали во весь голос, но было не разобрать, что и на каком языке. Пираты шелковые. Все же нет. Янград оперся о стену, оставив кровавый след на бледно-голубом камне. Потом растопыренные пальцы коснулись белого лица и провели по нему, оставив пять длинных алых черт. Тени все метались в дыму. «Но у тебя есть пуля. Не так плохо». Руки саднили. Мышцы сводила колючими судорогами. Но в глазах не двоилось, ноги пока держали. И Хельма, кивнув, опустил ладонь на рукоять пистолета. Вгляделся вдаль. Запоздало понял. Эрига исчезли. Неужели обратились в бегство? И дыма, казалось, снова стало больше. Точно кто-то бросил вторую шутиху. Или это все же поплыло сознание? Зрелищное безумие. Повторили неживые губы. Что еще сказать? Скверно, когда сбываются все твои страхи. Скверно, когда все кончается, не начавшись. Но он хоть боролся как мог и почти не потерял себя. Горько немного. Но им шины, и прочим судья, бог. Он начал поднимать пистолет, выцеливая какого-нибудь всадника. Рука слушалась плохо. Липкое ощущение собственной крови на деревянной рукояти не давало даже ухватить правильно. Чужая ладонь быстро поправила положение пальцев, легла поверх, и он вздрогнул. На спуск. Вот так. Кстати, слышал, что некоторые дурни зовут его курком. Янгрет нервно усмехнулся, а потом голос его вдруг заглох и вовсе пропал. Иной, ниже и старше, шепнул, обдав пылающее лицо ветром. «Палец на спуск, Хельма. Нет, не так. Хороший пистолет не хуже ловкого сокола. Послушается. И не укусит». Вспомнилось: Тогда тоже ободряли. Радовались каждой пораженной цели. «Давно» будто и не взаправду ныне же рядом совсем чужой человек чужой нет за этого чужого он уже даже убил они переглянулись казалось за пару мгновений до того как тишина в последний раз взорвется страх ушел рука перестала дрожать хельма оскалился Янгрет ответил таким же оскалом солнце согреет всех а кого не согреет сожжет «Хельма!» — донеслось из дымки, шепеляво и испуганно. «Хельма! А!» Всадники, наконец, приблизились, обрели черты. Зачем звали? Что за обман? Не понимая, не до конца владея собой, Хельма начал было прицельно наводить ружье на того, кто несся в упор, и бешено таращился. Но теперь Янград его удержал, резко дернул кисть вниз. Так, безумие откладывается. А ну, пру! На последний возглас лошадь прянула, начала неловко разворачиваться. Всадник едва не свалился, взвизгнул возмущенно. Ты, енто, чокнулся? И Хельма, наконец очнулся, спохватился, глухо засмеялся, не веря глазам. Он даже захотел обнять зуга, шатающегося в узком седле, как куль с мукой. На миг, но все же. Его окликали один за другим знакомые голоса, и каждый нёс облегчение. Матросы. Выбрались из порта. Дзугов он был даже в нагруднике и шлеме, который, скорее всего, украл по дороге с рынка. Конь под ним, как и под остальными, был шелковый, черный, желтоглазый и пугливый. Едва Дзуга все же спешился, рванул прочь. Двое других солдат уже бежали к воротам. Несколько Эрига спешили за ними. Мужчины ухватились за цепь и потянули. Девушки помогли. И с засовом справились быстро. Хельма ринулся к створкам, остальные за ним. Распахнули настежь, и лишь тогда силы наконец отказали. Небо упало. Перед глазами сильнее побежали кроваво-черные круги. «Вот это да!» — ликовал кто-то над самым ухом. «Хельма, ну вы задали!» «А ты сила огненный!» похоже этот зуга подлизывался к янграду хельма слышал но не слушал сам не понял как вышел за облицованные перламутром створки как сошел с подъездной дороги как у стены рухнул на колени уперся ладонями в густую траву захлебнулся дыханием и забыл где находится на несколько десятков бесконечных секунд зажмурился низко склонив голову и ясно увидел перекошенное лицо стрельца льстивую улыбку имшин, шин, окровавленные руки Янграда, дядину гербовую печать. Застонал и прогнал все это из разума. Ничего не кончилось. Нет, не время. Он очнулся от трескучего хлопка и понял. К небу взметнулись знакомые искры. Шутиху пустила стоявшая сразу за воротами Инельхаль. Сжимая траву окровавленными пальцами, Хельма скорее почувствовал, чем услышал со стороны лесом мчатся, сотрясая землю, ждавшие в засаде отряды. Путь был открыт. На башне никто уже не подстерегал. Врага ждали снаружи, но никак не изнутри, хотя именно так приходят самые страшные враги. Хельма шатко поднялся, расправил плечи и вошел в город, стараясь не выглядеть так, будто умирает. Цветной дым почти рассеялся, все обнажил. Мертвые и раненые лежали в пространстве между башней, казармой и аркой. Почти все стрельцы. Темнели пятна пороха, дроблёного камня, крови. Кого-то потоптали лошади. Эти тела превратились в месиво плоти и ткани. Чей-то мушкет, видно от неаккуратной перезарядки, взорвался, разворотив хозяину грудь и оторвав правую руку. Хельма отвернулся. Его не должны были волновать убитые враги. Да, враги. Сейчас, как не ныло сердце, лучше было побеспокоиться о союзниках. Эрига потеряли только одного бойца. Вокруг нее и собрались. Не плакали, лишь скорбно глядели на девушку с длинной алой косой. А стиль? Ясными зелено голубыми глазами она смотрела в небо, а Хельма слышал мягкий грудной голос. Я верю, что вы хороший командир. Хороший ли? В горле встал ком, и Хельма не посмел подойти ближе. Переговорив, несколько девушек опустились на корточки и стали поднимать ее, отнесли к ступеням оборонной башни, уложили там. Тут сейчас, наверное, будет спокойнее всего, потом заберем. Это шепнула Энельхаль. Она приблизилась так незаметно, что Хельма вздрогнул. «Мне жаль», — выдавил он, а она уже, щедро оторвав кусок ткани от собственного плаща, перевязывала ему правую ладонь. «Я...» «Смел ли он утешать ее, Усталую, грязную, окровавленную? Или мог только просить прощения?» Ум подсказывал. «Один человек — скромная потеря». Душа просила не врать. «Ей попали в голову». И Нальхаль улыбнулась, но ее губы дрогнули. «Это из-за того, что под нашими нарядами было не пронести шлемов?» Она вздохнула. Впрочем, стиле так вечно забывала про шлем. Вечно. Дурочка. Хотела, наверное, скорее уйти. Она быстро отвернулась и пошла к мёртвой. Хельма не последовал за ней, а только глядел потерянно на свою руку. Хотела скорее уйти. Янград говорил, она потеряла недавно любимого человека. Не шагнула ли сама под пулю? Нет, не могла. К слову, ваш поцелуй всем нам помог, спасибо. И Нельхаль сказала это уже не оборачиваясь. Слыша нарастающий шум со стороны холма и идя навстречу обессиленно привалившемуся к стене Янграду, Хельма увидел, как, наклонившись, она поцеловала мертвую соратницу в лоб. Янгрет не открыл глаз, когда к нему приблизились. Не изменил и позы. Отпечаток ладони, там, где он недавно опирался рукой, превратился в растекшееся пятно. «Как ты?» — спросил Хельма и увидел безмятежную усмешку. «Нормально». «Вот и помешались кровью. Быстро как, а?» «Что?» — растерялся он. Звучало снова по-дикарски. Янгред вяло приоткрыл один глаз и ответил, едва шевеля губами: У нас надрезают ладони. Ну, два командующих, если их первый совместный поход удачен. И соприкасаются ранами. Обычай. Не то что целоваться, но тоже не дурно. Со стороны Арки кто-то уже мчался навстречу. Над городом надрывались колокола, но и холм все плотнее окутывался пылью от копыт. Передышка заканчивалась. «Вижу, мои поцелуи не дают тебе покоя, но сейчас точно не до них». Хельма заставил себя улыбнуться и первым протянул руку. Янгрет, помедлив и истолковав все верно, ответил на пожатие. Его холодные, как снег, пальцы стиснули ладонь, растревожили раны, и, наверное, кровь, солнечная и иноземная, прям смешались. И Хельма уже знал, он нашел своих среди чужих, дальше будет легче. Первые всадники союзной армии уже врывались в открытые ворота.